Юпитер-2. Исполняет Всеволод Кузнецов. Когда замигала красная лампочка, Михаил нервно теребил мочку уха и ходил по кабинету кругами. Было у него это странное свойство. Если он долго пользовался нейроинтерфейсом, а потом много думал, у него затекала рука и помогала только поддергать мочку правого уха. Ему, как полномочному представителю России в ООН, были доступны самые лучшие врачи но даже самые лучшие пожимали плечами, а некоторые даже смеялись. Жить это сильно не мешало, поэтому канцлер Российской Федерации, ее представитель в Совете Безопасности ООН Михаил Флотский просто свыкся с этой своей особенностью. С восьми утра орбитальная станция штаб-квартира ООН жила по Гринвичу, все в панике бегали по модулю. Еще бы, не каждый день международную базу на спутнике Юпитера разносит в клочья мощнейший взрыв неизвестного происхождения. Это было самым загадочным происшествием с тех пор, как на обратной стороне Луны спутники случайно обнаружили тело араба в желтых сапогах. Но тогда-то все пожали плечами, засекретили информацию и забыли про это. А вот сейчас ущерб не скрыть. Электронные депеши от правительства требовали найти ответственных и покарать виновных. Ведь пострадавшая база, совместный проект России, Индии и Польши, довольно дорого обошлась в стране и была введена в эксплуатацию каких-то шесть лет назад. Кому и зачем понадобился этот теракт, совершенно непонятно. Красная лампочка в кабинете мерцала не просто так. Это значило, что канцлера ожидают на срочном совещании в конференц-зале. Схватив со стула пиджак и поправив галстук, будь проклят этот дресс-код XX века, Флотский уверенным шагом направился навстречу жарким дебатам. — Господин канцлер, ждали только вас! С улыбкой, едва скрывающей недовольство, отчеканила текущий председатель Совета Безопасности Эфиопка Бекеле Фикаду. «Прошу прощения, госпожа председатель», — устало произнес Михаил, — «мой кабинет в другом конце станции». «Довольно ваших расшаркиваний», — выпрыгнул польский представитель Тадеуш Мрышек. «Может, начнем уже?» Щеки поляка пылали, а уголки рта дергались в нервном тике. Флотский впервые видел его в таком состоянии. Обычно этот деловитый, невысокий человек был образцом выдержки и спокойствия. Польша не была ни постоянным, ни временным членом Совета Безопасности, но, как пострадавшая страна участвовала в заседании. Флотский коротко кивнул, сел и обвел взглядом присутствующих. Лица их выражали в основном недоумение. Михаил вновь погрузился в раздумья. Расследование инцидента только началось, и делать какие-то выводы было рано. Принцип квей-продаст казалось, был неприменим. Индии четверть века назад удалось примириться с Пакистаном и разделить Кашмир. Польша и Россия ни с кем к началу этого 2077 года не конфликтовали. Ни одна из террористических организаций не взяла на себя ответственность за произошедшее. Первые данные от Международной следственной группы указывали на то, что атака на объект была произведена извне, то есть из космоса. В общем, получался какой-то бред. Дорогущая исследовательская база трех значимых стран – была стерта с поверхности Ганимеда точным сокрушительным ударом. «И поэтому мы бы хотели услышать, что по этому поводу думает мсье Флотский», — донесся до Михаила обрывок фразы. Повисла пауза. «Мсье Лади, извините, я немного отвлекся. По какому поводу вы хотели бы услышать мое мнение?» Тут уже все посмотрели на Михаила с неодобрением. «Мало того, что опоздал, так еще и не слушает». «Нам всем нужно услышать официальную позицию России в связи с произошедшим на базе Юпитер-2», — сказал француз. «Мы хотели бы дождаться результатов официального расследования, а потом выдвигать какие-либо предположения». «Это теракт, совершенно очевидно», — снова вмешался поляк. «И мы должны решительно осудить его». «Если это теракт, то мы решительно его осуждаем, но в предварительных материалах было указано, что атака произошла извне». Устало проговорил Флотский. «А что мешало террористам ударить извне?» «Отсутствие средств доставки, господин Мрышек», — ответила Фикаду. «Мы не регистрировали никаких неофициальных взлетов из зоны Ганимед Ио за последние двое суток. Из зоны любых планет Солнечной системы и спутников за последние четыре месяца». «И об угонах кораблей никто не заявлял, верно?» — спросила Линсюэ, представитель Китая. Никто не заявлял, подтвердил Афикаду. Последнее угнанное судно — транспортник Арабской конфедерации. Угон произошел у лунной базы три года назад. Этот транспортник пропал без вести после скачка в гиперпространство. Так, может быть, в зоне Ганимед-Ио в этот день не появлялось никаких кораблей, вообще никаких, нулевой трафик. Если, конечно, никто вдруг не изобрел стелс-технику, невидимую во всех спектрах, и не решил ее испытать. На этих словах все посмотрели на представителя США. Американец внимательно изучал рисунок мрамора на столешнице, усиленно делая вид, что его этот диалог не касается. «Мистер Спенсер!» — подала голос эфиопка. «Как я уже неоднократно заявлял, я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть разработку корабля со стелс-технологией. Но точно могу заявить, что никаких испытаний подобных кораблей в зоне Ганимед-Ио мы не проводили». Ну-ну. Усмехнулась Линсиуэ. И в зоне Марс Лакония тоже? Не могу не подтвердить, не опровергнуть. Улыбнувшись, развел руками Спенсер. США союзник Польши. Неуверенно проговорил польский представитель. Они бы не стали без предупреждения атаковать наш исследовательский центр. А с предупреждением? Вдруг произнес индус Джитиндер Мене. Не вполне понимаю ваш вопрос. Нахмурился Мрышек. «Прошу предоставить данные по отбытию и прибытию польских сотрудников станции в день атаки». «Вы сошли с ума, господин Мине! К тому же эти данные засекречены!» «Присоединяюсь к предложению господина Мине и готов со своей стороны рассекретить данные по отбытию и прибытию российских сотрудников», — отчеканил Флотский. «Тогда уж давайте не будем давать никому повода обвинять нас всех в том, что диверсию устроили мы сами. Вы согласны?» Мрышек прищурился, но затем кивнул. Взгляды эфиопки, а также представителей пострадавших стран, расфокусировались. Через нейроинтерфейсы полетели запросы и приказы о растекречивании данных. После минутной паузы индус покачал головой. «Господин Мрышек, официально приношу вам свои извинения и соболезнования». Флотский печально наклонил голову. В списке погибших польских фамилий было больше всего. И одной из жертв был человек по имени Станислав Мрышек. Михаил вспомнил досье поляка. Один из его сыновей был ученым. «Спасибо, господин Менне. извинения приняты. И соболезнования тоже. Теперь, когда мы увидели эти списки, давайте все же поймем, что произошло». «У меня есть вопрос», — снова поднял руку Флотский. «Господин Менне, я запросил у компании, которая эксплуатировала лабораторию, список допущенных лиц. Одна фамилия не совпала со списком, предоставленным именно вашей страной. С польским и российским списками все нормально». Какая именно? Давайте проверим. Канцлер заметил, что индус искренне удивился. Все участники откинулись на спинки кресел и вновь расфокусировали взгляд. После повсеместного введения нейролинков совещания стали выглядеть довольно забавно. Люди говорили, что-то обсуждали, а затем меняли позы и застывали, как суслики. Долго в таком состоянии находиться было сложно. Интерфейсы отжирали кучу ресурсов мозга за то, какая эффективность и удобство. «Я не знаю, кто этот человек, и все наши тоже не знают», — пораженно проговорил Джетин Дермене. Мы запросили данные о нем по всем каналам. Флотский снова затеребил мочку уха. «Думаю, скоро получим ответ. Но это все равно ничего не объясняет, ведь по предварительному отчету атака произошла извне, а не изнутри». «Кстати, у меня есть вопрос, если уж на то пошло. Придется, конечно, кое-что рассекретить, но дело того стоит», — сообщил Паркер Спенсер, представитель США. Выдержав паузу, он хитро посмотрел на линь Сюэ. «Товарищ Сюэ, что ваш зонд, заявленный как промысловый, делал на траверсе Юпитера?» «О каком зонде вы говорите?» Лицо китайского представителя превратилось в застывшую маску. О зонде номер Х-04, тип Гунжень. Секунду. Глаза Линсюэ застекленели. Она с бешеной скоростью обрабатывала данные и, видимо, общалась с представителем Министерства госбезопасности. Информация о зонде засекречена. Могу лишь сообщить, что к случившемуся на станции он отношения не имеет. Слабоватая аргументация. Спенсер наклонился вперед, изображая прокурора, и постучал пальцем по столу. «Нам нужно кое-что повесомее». «Это пока все, что я могу сообщить». Спенсер развернулся к представителям пострадавших сторон и картинно развел руками. «Сколько всего зондов работают возле Юпитера в зоне Ганимед-Ио?» — помолчав, спросил Флотский. «Сто восемь». Фикаду вывело глаграмму таблицы перед каждым. 14 — маяки и ретрансляторы, 30 — наблюдательные аппараты, 64 — промысловые зонды по добыче газов и полезных ископаемых. И, по моим данным, только 63 из них занимались добычей газов и полезных ископаемых, — торжествующе заявил Спенсер. 62 — посмотрев ему в глаза, сказал Флотский. Зонд «Резона-19» добывает паладье из одного и того же астероида уже четвертый год. Только вот содержание палладия в том астероиде 0,0%. — Это интересное мнение, канцлер, — сдулся Спенсер, не ожидавший атаки из этого угла ринга. — Предлагаю следующее — запросить видео и телеметрии с наблюдательных зондов и маяков. Возможно, это пролет свет на происходящее. Перерыв на два часа, подождем второго отчета следственной группы. Кто за — поднимите руки. Все руки синхронно взлетели в воздух. Съев глюкозный батончик, Михаил продолжил метаться по кабинету, словно по клетке. Таинственные, конечно, не такие уж таинственные, но все же зонды Китая и США, предполагаемый стал с корабль в зоне Ганимед Ио, без сомнения, таинственный сотрудник индийского крыла лаборатории. Здесь было от чего схватиться за голову. Правительство требовало результатов и дипломатической защиты страны. До ядерной войны, конечно, вряд ли дойдет, думал Флотский. Из этих штанов, кажется, страны уже выросли, но сильно обострить международные отношения все это может. Могут даже и войнушку устроить, идиоты. Последние заседания Совбеза ООН и без того напоминали пикировку старых, уставших друг от друга супругов, которых держит вместе только нежелание раздела имущества. С поправкой на то, что супругов этих пятнадцать, часть из них постоянно меняется, а их имущество находится во всех уголках Солнечной системы. Вновь замигала красная лампочка. На этот раз Флотский пришел не самым последним, сразу за ним появилась китаянка. По всей видимости, получала новые указания от кураторов. «Коллеги, приглашаю всех занять свои места», сказала председатель из Эфиопии. «Мы получили данные телеметрии от всех зондов, и первые результаты следственной группы. Они ошеломляют. Анонс интриговал, поэтому все присутствующие сразу же углубились в анализ информации, вновь замерев в своих креслах. Во-первых, наблюдательные аппараты подтвердили, что ни китайские, ни американские разведчики не производили никаких пусков. Оба держались довольно далеко от места событий и мирно собирали информацию. Во-вторых, телеметрия подтвердила внешнее поражение лаборатории и определила размеры объекта, который ударил по кампусу. Это был продолговатый сигарообразный снаряд длиной 155 и шириной 35 сантиметров, летевший со скоростью 8 тысяч километров в секунду. В-третьих, снаряд массой в несколько тысячных грамма был найден целым и почти невредимым в одном из слоев фундамента лаборатории. Поскольку такая судьба снаряда была крайне маловероятной и даже несколько противоречащей законам физики, его отдали на препарирование в лаборатории изучения сплавов на Ио, другом спутнике Юпитера. В-четвертых были найдены следы ДНК 67 сотрудников лаборатории, в том числе и ДНК сомнительного персонажа из индийского списка. Это был профессиональный промышленный шпион, который родился на Филиппинах и после каждого удачного дела менял имя, биографию, лицо и отпечатки пальцев. Флотский знал, что Россия несколько раз привлекала его к разведывательной деятельности, но также он знал и то, что в этот раз он на Россию не работал. Вряд ли этот человек был причастен к взрыву. Скорее всего, он просто пытался украсть данные. Хоть одной тайны меньше. Следственная группа пришла к такому предварительному выводу. Какая-то страна проводила испытания перспективного оружия по типу «рельсотрона». Снаряд представлял собой болванку из специального сплава, разгоняемую до чудовищной скорости с помощью электромагнитного ускорителя. Вероятно, произошла ошибка в расчетах, и снаряд не попал в цель. Не имея возможности затормозить, поскольку в космосе нет атмосферы, снаряд пролетел огромное расстояние и врезался в лабораторию. Взрыв произошел из-за того, что на минус втором уровне хранилось топливо неизвестного типа, которое сдетонировало. Снаряд не прошил насквозь спутник и не ушел дальше к Юпитеру только потому, что один из слоев фундамента лаборатории был не твердым, а экстремально вязким. Из этого слоя снаряд и был извлечен. Предварительный расчет показал, что, вероятнее всего, объект был запущен с одного из полигонов в районе Сатурна два месяца назад. Других адекватных вариантов расчета следственная группа предоставить не может. «Ну что, друзья-товарищи, у кого испытательные полигоны в районе Сатурна?» Оживленно спросил Мрышек. Он явно хотел найти ответственных за гибель сына. «У всех!» — скривился Спенсер. «Эта информация нам ничего не дает. Нужны более подробные расчеты. Но явно же не все испытывали новые рельсатроны примерно два месяца назад. У нас довольно неплохо сузилась область поиска. «Господин Флотский, господин Мене, поддержите меня. Это же нашу лабораторию взорвали». «У стран господина Минея господина Флотского тоже есть испытательные полигоны в районе Сатурна. Вряд ли они сейчас будут настаивать на немедленном расследовании. Канцлер, с вами все хорошо?» Флотский вскочил из-за стола и яростно дергал мочку уха. Одна мысль не давала ему покоя, но его рука из-за нейролинка затекла так, будто была абсолютно чужая. «Чужая! Чужая!» «Пожалуйста, выведите для всех смоделированную траекторию положения Сатурна в момент предполагаемого пуска». «Хорошо, вот». Фикаду было несколько озадачено такой прытью обычно флегматичного флотского. «Поверните сюда, вот так, да». «А теперь прошу вывести на экран местоположение всех известных нам зондов в районе Сатурна. Мы можем запросить телеметрию и видео с зондов 4, 12 и 58». «Можем, конечно, но придется подождать». «Подождем». Куда нам торопиться? А что вы хотите увидеть? Есть у меня одна гипотеза, но ее нужно проверить. Безумно жаль, что вот в этих местах ничего нет. Хорошо, данные запрошены, — сообщила Фикаду. Взгляд тадоуша Мрышика тоже остекленел, но через пять минут он внимательно посмотрел на Флотского. Господин Флотский, я только что получил разрешение от командования на рассекречивание нашего наблюдательного зонда в секторе B4 «Сатурн». «Вы серьезно?» — в один голос воскликнули Флотский и Спенсер. «Спасибо», — продолжил Флотский. «Откуда у вас, черт побери, зонды-шпионы? Вы же гребаная Польша!» — продолжил Спенсер. «Надеюсь, ваша гипотеза прольет свет на это дело», — проигнорировав американца, кивнул Михаилу поляк. «Да у нас сегодня прямо парад рассекречиваний», — ухмыльнулся француз. На голограмме появилось еще одно изображение зонда. Спустя несколько секунд пунктирная линия, которая изображала траекторию полета снаряда, продлилась. Пунктир вел далеко за Сатурн, в сторону края Солнечной системы. «Спасибо, уж сказал Михаил. «Ваши данные очень помогли». «Но что это все значит?» — спросил молчавший до этого представитель Германии. «Все испытательные полигоны расположены не дальше определенного расстояния от Сатурна, иначе это просто нецелесообразно», — начал объяснять Флотский. «Траектория полета снаряда, которую мы получили благодаря данным от зондов, показывает, что он прилетел издалека, оттуда, где нет никаких полигонов. И? И учитывая, что за Сатурном ни у одной страны в принципе нет никаких полигонов, мы можем сделать вывод, что снаряд, вероятнее всего, имеет внеземное происхождение». В конференц-зале установилась тишина, потом все заговорили одновременно. Крики «Этого не может быть» перемежались с криками «Это вы, русские, все и подстроили, а теперь скрываете!» Председателю даже пришлось стучать архаичным молоточком по столу, чтобы привести всех в чувство. «Подумайте сами», — продолжил русский канцлер. «Космос практически полностью пуст. Объект в космосе, на который не действуют никакие факторы, может лететь сколь угодно долго». Он не окисляется, не тормозит, не меняет траекторию, если не попадет в чье-то гравитационное поле. Он может лететь миллионы лет и даже пересекать галактики, пока не встретится с другим небесным телом. Просто так получилось, что нам не повезло, и на его пути оказалась именно наша лаборатория. «Какой-то бред», — тихо проговорил поляк. «Если это бред, то покажите мне, пожалуйста, страну, которая разработала сплав, позволяющий объекту длиной в полтора метра», весить несколько тысячных долей грамма и не разрушаться при столкновении с другим объектом на скорости восемь тысяч километров в час, а затем и при взрыве. Это был сильный аргумент. Все задумались и не нашли, что возразить. Словно в подтверждение слов Михаила рядом с голограммой траектории полета выскочили новые данные анализа сплава. Вернее, данные попытки анализа сплава. Ученым удалось распознать всего один элемент в его составе. При этом они подтвердили искусственное, а не природное происхождение объекта. Он был покрыт причудливыми узорами и символами. «Вот теперь я выложу перед вами вопросы, которые нам действительно надо решить прямо сейчас», — улыбнулся Флотский. «Готово ли человечество к тому, что мы не одни во Вселенной? И теперь этому есть железное подтверждение. Стоит ли нам сообщать о том, что такое подтверждение было получено подобным путем?» Как вообще сообщать о таком?» Зал снова погрузился в тишину. Было слышно, как летает муха, случайно привезенная на орбитальную станцию в контейнере с грузом. Описав кульбит, она села на щеку Спенсера, где и закончила свой жизненный путь. «Люди должны знать. Мы обязаны сказать правду. Это наш долг перед человечеством. Поддерживаю». Заголовки новостных порталов на следующий день. Расследование взрыва лаборатории на Ганимеде завершено. Причиной стала халатность в работе с взрывчатыми материалами. Несчастный случай на Ганимеде. Следственная комиссия исключила злой умысел. Поляки, индусы и русские – братья в криворукости навек. Дорогущая лаборатория на спутнике Юпитера сгорела из-за неосторожности персонала. ООН выделяет средства на восстановление базы Юпитер-2 на Ганимеде. Потерянная в результате взрыва лаборатория будет перестроена, а требования к безопасности пересмотрены. Персонал базы пройдет дополнительное обучение, чтобы не допустить повторения инцидента.